Вместо эпилога. В самом сердце Драгомира испокон веков стояла сокровищница Валоремия. Как она там появилась, никто не знал. Ни в одной летописи не упоминалось о том, что кто-то ее когда-то возводил. Она была в Драгомире всегда и красивее места не существовало. Сегодня в Валоремии стояла обычная тишина, которую так ценила Эссантия. Наслаждаясь покоем, душа Драгомира развлекалась. Она впустила внутрь через крошечные отверстия солнечные лучи и наполнила воздух мельчайшими золотистыми пылинками, из-за чего атмосфера в сокровищнице стала волшебной и загадочной. Эссантия была счастлива и настолько погружена в себя, что не заметила главного. В самом дальнем углу, на одиноком столе, где лежали черные книги, неожиданно засветился большой камень, украшавший обложку главной из них. Сверкнул на долю секунды и опять погас. Вроде бы ничего не произошло, книги все так же лежали на своем месте. Но если приглядеться... то можно было заметить, что в самой сердцевине черного обсидиана начала зарождаться жизнь. В нем образовалось нечто похожее на черного паука.